Но инженер Вошкин через раму зеркального стекла смотрел на бушующий буран с огромным любопытством. Теперь ему буран одна забава. Щеки его округлились, вычесанный, чистый, в опрятном костюме, в валенках. Вот так чудеса, размышлял он. Да чего в дому тепло, под баржей хуже. Марколавна, почему Филька с Америкой не отвечают мне? Месяц прошел. Та улыбается и говорит «Ответит». Инженер Вошкин у себя в углу изобретает из картона, проволоки, жести, крылатую птицу – Блерио. Но малыши зовут ее попросту Летяга. Ему дали рваную простыню. Он на ночь угол с машиной завешивает. На простыне большой, предостерегающий ярлык. «Внимание! Прошу не трожить! Молчать, пока зубы торчать!» Однако даже самые хулиганствующие из малышей проникнуты к инженеру Вошкину уважением. Его уважает даже Маркаловна, даже студент-технолог Емельян Кузьмич, преподаватель математики. Емельян Кузьмич юноша престарелый, но в высшей степени талантливый. У него, как у царского кучера, во всю грудь рыжее вьющееся собрадища и плешь в небольшое блюдце. Он в студентах числится 15 лет, а всего ему 35. Он думает, что, несмотря на свою талантливость, так и умрет студентом. Он неделю в институте, три на заработках. У него на руках мать с отцом и две сестры-девицы, привыкшие по два раза в год абортиться. Словом, кругом расход, бамбук дело. Будучи талантливым, он сразу же узрел талант и в инженере в Под его руководством мальчишка приступает теперь к устройству модели подводной лодки по Жюлю Верну. А вскоре будет делать настоящий миниатюрный паровоз, чтоб свистел, пыхтел, пары пускал. Натуры престарелого юноши и головастого парнишки – кровная родня. Поэтому Емельян Кузьмич, не меньше инженера Вошкина, увлекается всякими его затеями. Однако, кроме полезных, но пустых затей, инженер Вошкин, на удивление всем, Легко осиливает не по возрасту трудные премудрости. Неплохо знает десятичные и простые дроби. Кое-что из геометрии. И главное, в шахматной игре всем загибает шах и мат. Даже одноглазому повару. У того инженер Вошкин выигрывает в долг на запись «Пирожок за пирожком». Каждый вечер, каждый вечер повару краденых пирожков не жаль. Но сраму стыдно. С горя запил. Побил в кухне посуду, посадил в катку с водой стрепуху, выбросил за окошко самовар и хотел придать смертной казни через повешение безхвостого кота и пишку. Того самого, что инженер Вошкин обучал плавательному спорту. За все это повар был с позором, со штрафом выгнан. Емельян Кузьмич частенько говорит инженеру Вошкину. Поверь, малыш, из тебя будет прок. Сначала на рабфак, потом на инженера. «Наверное, не знаю, но...» «Вероятно, навряд ли». «А впрочем, да...» Бросает парнишка любимую остроту и по старой привычке бахвальным жестом хочет покрутить усы. Но здесь не баржа. Носить усы не разрешают. Марколавна в учительской «С глазу на глаз» внушает Емельяну Кузьмичу. «Вы совершенно напрасно разбиваете в мальчишке самомнение. Это не педагогично. Он с рук отбиваться стал». «Устраивает пакости, дерзит!» «Ерунда!» – отмахнулся Емельян Кузьмич и, забрав в рот бороду, немножко пожевал ее. «Мальчишка великолепный, а вы вечно рю-рю-рю!» Но Маркалавна по-своему права. Однажды вечером она вышла из своей комнаты, забыв запереть ее. Этим воспользовался инженер Вошкин. Он откуда-то вынырнул, как в вьюн, пристал на цыпочки – потянулся к дверной ручке, прибитой ради предосторожности, на изрядной высоте. Дотянуться-то он дотянулся, а повернуть крепкую ручку по малому его росту силёнки не хватало. «Ваня Шест!» – обратился он к пробегавшему великовозрастнику. «Открой мне дверь. Маркалавна послала меня за хиной». «Вот так, спасибо. Ну теперь захлопни меня там». В комнате темно, инженер Вошкин зажег электричество. Достал из печки стопку блинов на сковородке, из буфета ножик, вилку и тарелку, забрался за ширму к ночному перед кроватью столику и, не торопясь, поддевая блины вилкой, разрезая ножом, стал со вкусом кушать. Очень хорошие блины. Масляные. Таких ребятам не дают. Да и вообще, блинами здесь не угощают. Пятый, считал он. Шестой. Ого! Поджаристый, хрустит. Сейчас изобрету десятый. От наслаждения он зажмурился, Съел и десятый блин. На двенадцатом блине вошла в комнату Маркалавна. Инженер Вошкин притаился. В животе со страху забурлила. Она удивленно прищурилась на горящую лампочку. Как же так? Принюхалась к блинному запаху. Слюна прошибла. Минут через 20 аппетитнейшим образом поужинает, взяла с комода какую-то брошюрку, загасила свет и вышла. Инженер Вошкин неторопливо вылез из-за ширмы, вновь зажег электричество, расстегнул на штанах пуговку и стал доедать блины. Покончив с ними, он пустую сковородку опять водрузил в печку, тарелку, ножик с вилкой тщательно облизал, сунул в буфет, загасил свет, привстал на стул, Открыл дверь и, сытно рыгая, пошел загонять в подводную лодку шурупы. Шестнадцать блинов забодал, как одну копейку, тяжко пыхтя, говорил он самому себе. Футы, футы, ножки гнуты, ох! И максимум и минимум сожрал. Все в порядке.